Слово о Сурикове. Посвящение Савелью Емщикову. Люблю ли я Сурикова? Ну какой толк говорить? Я люблю кислород, воздух, которым дышу. А если не люблю, значит просто не существую. Думается, что Суриков – такая же эпоха в русской живописи, как Пушкин в литературе или Шаляпин на театре. И, очевидно, никакой человек, воспитанный в русской культуре, не представляет себя вне связи с творчеством этих гениальных вдохновителей. Многие художники обращаются к русской истории, но мне кажется, что Суриков в этом обращении – явление совершенно особое. Через творчество Сурикова становится понятно, что исторические картины, таких, например, выдающихся живописцев, как васнецов или «Репин», Это пусть высококлассное, но все же только иллюстрация к истории. Суриков не иллюстрирует историю, он ее как бы заново воссоздает. В этом потрясающая сила его таланта. Творчество Сурикова возникает из глубочайшего перевоплощения. Не просто изображение того или иного персонажа. Художник, как великий актер умеет на холсте зажить жизнью созданного им образа, а значит, и всей картины в целом. Это поразительное проникновение во время, в характеры, безошибочное ощущение исторического пространства. Репин, желая потрясти зрителя трагичностью убийства Иваном Грозным своего сына, заливает холст потоками крови. Самое страшное уже произошло. Мгновение остановлено, время не движется. Ужасающее зрелище скорее отвращает зрителя, чем вызывает сострадание. Зритель не может представить себя соучастником происходящего, только невольным свидетелем. В Суриковском утре стрелецкой казни крови нет, она еще не пролита. Но мы присутствуем при страшной трагедии – Ужасающий. Мгновение не остановлено. Время течет через возникшее перед нами изображение, бередит нашу фантазию, вовлекает происходящее. И мы становимся не просто свидетелями какого-то исторического события, но вдруг являемся как бы его участниками. Необыкновенная одновременно обыденно фигура молодого царя Петра, Это единственный и неповторимый образ в искусстве о Петре Великом. В живописи Серов, г царь Петр всегда главное действующее лицо, всегда на первом плане. В литературе то же самое. Медный всадник у Пушкина, у Алексея Толстого совсем однозначно Петр Первый. А у Сурикова он на заднем плане. И можно, если не знать достаточно хорошо историю, вообще не увидеть, что этот всадник Петр. Суриков никогда не творит кумира. Происходит огромная народная трагедия. Суриковский Петр – часть этого народа. И мы, знаем, что этот всадник на заднем плане – молодой царь, понимаем, через какие людские страдания – через какую народную трагедию он прошел прежде чем россию поднял на дыбы суриков не только живописец не только актер дарище нам безмерное богатство индивидуальных образов он привлекает себе на помощь все искусства и как ни странно звук всматриваясь в живописное полотно утро стрелецкой казни Начинаешь слышать колокольные перезвоны, глухой говор толпы и сразу тишину. Гробовое молчание вокруг фигуры Петра, там, в глубине, где торчат бревна-виселицы между зубцами кремлевской стены. Осознаем мы это или нет, но это эффект нашего соучастия в происходящем на полотне. Это наше воображение, Но ведь благодаря Сурикову, музыканту-композитору, это наши эмоции воссоздают внутри нас это звучание. А какой Суриков режиссер? Как организована толпа? Как точно выстроены мизансцены? Даже с точки зрения кинематографа. Внутрикадровый монтаж, выверенное сочетание крупных, средних, общих планов, подчиняющих нас единственно верному восприятию авторского замысла. Неожиданное развитие, завершающий итог, получает Петровская тема в картине Сурикова «Меншиков в Березове». Ближайший сподвижник Петра, человек из народа, ставший рядом с царем, предстает перед нами опальным, развенчанным, обреченным, И то, что Суриков окружает его детьми, дочерьми, усугубляет безвыходность отчаяния самого Меншикова. Приём тот же, что и в утре стрелецкой казни. Только на месте безымянного стрельца полудержавный властелин. И снова время течет через картину, оживляя прошлое, констатируя настоящее, предвещая будущее. Так народная трагедия фокусируется Суриковым в трагедии личной. Человек. Жизнь человеческого духа. Вот что занимает художника прежде всего. Композиционная группа Меншикова с дочерьми могла бы очень органично вписаться в картину «Утрострелецкой казни». Такова для сподвижника Петра расплата за содеянное, за пролитую народную кровь, Таков промысел Божий, угаданный и воплощенный Суриковым, мощное поэтическое обобщение, равное Пушкинскому в «Борисе Годунове». А мы помним, что в роли Бориса Шаляпин потрясал публику.